Глава четвертая. Итальянские войны. XVI век. Война неизбежна. Французы не были готовы принять свое поражение 1456 года как окончательное. Отказ от претензий бросал бы тень на славу французской короны. Итак, преемник Карла Людовик XII Правление 1498-1515. В 1499 году вторгся в Миланское герцогство, обосновав свой шаг тем, что его бабушка принадлежала к семье Висконти. Венецианцы французов поддержали. В августе-сентябре основные позиции перешли к французам, а Генуя согласилась на то, чтобы республикой управлял наместник. Французские войска были также направлены на помощь Чезаре Бордже. около 1476 1507 -го. Незаконно рожденному сыну папа Александра VI в Романию, где он стремился укрепить папские позиции, а также создать для себя новое княжество. В конечном итоге это ему, увы, не удалось. Недовольство французским владычеством – привело к сплочению сил вокруг Людовика Сфорца, вернувшего Милан в феврале 1500 года. Однако ответ французов и внезапно испарившаяся поддержка Швейцарии привели к краху армии Сфорца. Швейцарские наемники, хорошо обученные пикинеры, были тяжелой пехотой того времени и играли ключевую роль во время сражений. Правда, им приходилось щедро платить. Герцога Людовика отправили пленником во Францию, где он и умер в 1508 году, а власть Людовика Французского в Милане была восстановлена. По Гранадскому договору 1500-й король Франции и Фердинанд II Арагонский договорились о разделе Неаполя, и в 1501-м французы захватили город. однако новый раздел территории оказался нестабильным. Споры с Фердинандом в 1502 году привели к тому, что французы попытались захватить все королевство, однако в 1503 году потерпели от испанцев сокрушительное поражение. В результате, в 1504 году Неаполь вступил в союз с королевством Арагон, а Людовик отказался от своих притязаний на Неаполь То и было закреплено во Втором Блуаском договоре 1505 года. Европейское поле брани Италия все чаще находилось под контролем Франции и или Испании. Только эти две державы располагали ресурсами для поддержания постоянного военного присутствия. Папа Юлий II, неутомимый стратег и интриган, В 1508 году создал Камбрейскую лигу с целью разгромить и разграбить Венецианскую республику. В лигу вошли Австрия, Мантуя, Савоя, Пьемонт, Швейцария и Франция. Решающую роль сыграла Франция, в частности, разбив уступающую в численности венецианскую армию в битве при Аньяделло 1509. Однако вся материковая часть Венецианской республики не смирилась с этим поражением, вскоре Венеция смогла вернуть контроль над владениями на суше, продемонстрировав недюжинную жизнеспособность. Итальянские правители по возможности приспосабливались к иноземным захватчикам и стремились использовать их силу в своих целях. Например, герцог Феррари объединился с французами против папской экспансии. Так между итальянскими государствами и иностранными державами не было прямого конфликта. Последние смогли найти союзников среди местных правителей, но это, в свою очередь, влияло на отношения между такими государствами, как Франция и Испания. В 1511 году произошла головокружительная смена баланса сил, что было вполне типично для того периода, особенно для Италии. Причем виной Этим переменам стали сами итальянские правители, больше всех от них в конечном итоге и пострадавшие. Папа Юлий II создал Священную Лигу, в которую вошли Испания, Венеция и Англия, которые тогда правил Генрих VIII. Была поставлена цель – изгнать французов из Италии. Французские войска одержали верх над испанцами в Равенне 1512-й, Однако вмешательство швейцарских наемников, а также сопротивление в Генуе и Милане поспособствовали тому, что испанцы вновь перехватили инициативу. Французам пришлось отступить за Альпы, в то время как испанцы захватили Тоскану, а Массимилиано Сфорца стал правителем Милана. Таким образом, политика внутри полуострова определялась противостоянием больших иноземных держав. В 1513 году французы, поддержанные венецианцами, которые боялись миланской экспансии, вновь перешли Альпы. На помощь Сфорца в противостоянии с французами явились швейцарцы, однако потерпели поражение в битве при Наваре, а материковые территории Венеции были разорены. Многие тогда осознали, что война достается слишком дорогой ценой. Вскоре после вступления на французский престол, деятельный Франциск I, правление 1515-1547, вновь вторгся в Милан, разгромив швейцарцев при Мариньяно, 1515. Французы удерживали контроль над Миланом до 1521 года. Однако избрание в 1519 году Карла I испанского наследника Фердинанда и Изабеллы и одновременно Максимилиана I Габсбурга, императором Священной Римской империи Карлом V, подтвердила худшие французские опасения по поводу гегемонии Габсбургов. Теперь Испания, Неаполь, Сицилия, Сардиния, Нидерланды и Австрия находились под властью одного правителя. Франциск объявил Карлу войну. в 1521 году, но потерял Милан, 1521, и был окончательно побежден в битве при Бикокке, 1522. В итоге, в 1523 году Венеция решила, что Карл более подходящий союзник, и в начале 1524 года помогла его войскам остановить очередное французское вторжение в Милан. В ходе нового вторжения, в этом же году, французские войска захватили Милан, а также Франции удалось заключить союз с Венецией и папой Климентом VII, 1523-1534. Однако испанцы разгромили французов в битве при Павии, 1525-й, пленив самого короля Франциска, которому пришлось согласиться на мирные условия Карла, что позволило императору передать контроль над Миланом его союзнику Франческо Сфорца. После освобождения Франциск отверг условия, утверждая, не без оснований, что принять их его вынудили. Вместе с Климентом VII, Франческо Сфорца, в Венеции и Флоренции он создал Коньякскую лигу 1526 -й. что привело к возобновлению войны. Вновь расклады сил менялись с сумасшедшей скоростью. В 1527 году Климент VII и Карл V заключили перемирие, а армия короля Испании и императора оказались неудел. У Карла не было денег, чтобы платить войскам, которые в основном состояли из немецких наемников, и в итоге они пошли на Рим. При этом внимание Папы Римского было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны. Рим был разграблен, городу был нанесен тяжелый урон. Современники сравнивали разграбление Рима 1527 года с его падением под натиском готов в 410 году. Затем французы опять вторглись в Италию, но вновь провалились. После неудачной осады Неаполя Франциск был вынужден подписать в 1529 году «Камбрейский мир» или «Дамский мир», названный так в честь Луизы Савойской и Маргариты Австрийской. Франциск отказался от своих итальянских претензий. Венеция, получившая контроль над рядом портов в Апулии, в 1495, 1509 и 1528-1529 годах отказалась от них в пользу Неаполя, а Равенна и Римени отошли во владение папе Клименту VII. Победа Карла V в битве при Павии, после которой был заключен Камбрейский мир, принципиально изменила отношение к нему в Италии. Король Испании и император Священной Римской империи перестал восприниматься только как один из иноземных правителей, наряду, например, с королем Франции, и превратился в сознание итальянцев в господствующую силу, от которой можно ждать поддержки. В частности, Неаполь в лице Карла получил, наконец, стабильного правителя. Свою силу Карл наглядно продемонстрировал, с успехом осадив Флоренцию в 1530 году, после чего восстановил там власть Медичи. Они должны были сыграть ключевую роль в превращении Флоренции из республиканского центра в герцогство, а затем в великое герцогство Тосканское. Этот шаг стал своего рода актом преемственности, поскольку власть продолжали держать в руках те же влиятельные семейства. При этом был задействован весь инструментарий абсолютизма от принуждения до консенсуса. Последнего удалось достигнуть, когда власть земная была одобрена властью церковной. Именно так воспринимался герцог Козима I Медичи правление 1537-1574. Попытка восстановить республику в 1537 году. после убийства герцога Алессандра де Медичи, потерпела неудачу. Ответственный за это убийство кузен герцога Лоренцина де Медичи сам был убит по приказу Карла V в 1548 году. Как часто случалось, внутренняя политика была связана с политикой международной, а подрывная деятельность стала стандартным средством отстаивания интересов. Война возобновилась после смерти Франческо Сфорца в 1535 году, который не оставил в Милане прямых преемников. В 1536 году Франциск вторгся в Италию, однако неспособность обеих сторон обеспечить преимущество вскоре привела к перемирию. В 1540 году Карл отдал герцогство Миланское своему сыну Филиппу. который позднее станет Филиппом II Испанским. Этим жестом он передал Испании часть имперских претензий на земли в Италии. В 1544 году французы снова вторглись в Северную Италию, но решающее сражение того периода произошло к северу от Альп. Продолжались военные столкновения и в 1550-х годах. В войнах Столкновения происходили не только между могущественными державами. Так, в 1550-х годах Испания сражалась с Папой Павлом IV, 1555-1559, а также поддерживала Флоренцию, когда та решила захватить Сиену. Именно так разногласия внутри Италии соотносились с разногласиями между крупными державами. В 1552 году жители Сиены восстали против испанского контроля и при содействии Франции отбили крепость у испанцев. Флоренция, которой с конца 1420-х правили Медичи, была союзником Габсбургов. Франция же, заручившись поддержкой турецкого флота, в 1553-1554 годах заняла Корсику, который тогда контролировала Генуя, союзник Испании. Карл V разделил все владения между своим братом Фердинандом I, ставшим императором Священной Римской империи, и сыном Филиппом, получившим остальное – Испанию, итальянские территории, прежде всего Милан, Нидерланды и испанские территории в Новом Свете. Таким образом, Милан был навсегда оторван от Священной Римской империи. В свою очередь, в 1559 году был подписан Като-Камбрезийский мир, в соответствии с которым Генрих II Французский, сын Франциска I, оставлял за Филиппом Милан, Неаполь, Сицилию и Сардинию. Савоя и Пьемонт, захваченные Францией в 1536 году, Были возвращены герцогу Эммануилу Филиберту правление 1553–1580 племяннику Карла V, одаренному полководцу и преданному слуге императора. Возвращение герцогства Эммануилу Филиберту восстанавливало его в статусе родственника Карла V, а Савоя и Пьемонт превращались в государство-сателлит. Сиене пришлось признать контроль Лоренции. В 1569 году, с позволения Папы Пия V, Козимо Медичи получил титул Великого Герцога Тосканы, что позже было одобрено и императором. Таким образом, победа в итальянских войнах осталась за Габсбургами, и несмотря на ряд военных конфликтов первые три десятилетия XVII века, вплоть до 1640-х годов расклад сил оставался неизменным. Раздел «Сфер влияния» продолжался в Италии и в конце XVI века, но гегемония Испании вопросов почти не вызывала. В 1564 году Франция и турки оказали помощь восстанию корсиканцев против генуэзского владычества, при этом генуэзцев поддержали испанские войска. Мятежники, возглавляемые сан Корсо, Умело использовали особенности ландшафта, однако Испания обладала на тот момент самой обученной профессиональной армией в Европе, к тому же сами корсиканцы, увы, не были едины, сказывались последствия многолетних междуусобных раздоров, и к 1569 году генуэзский контроль был восстановлен. Междоусобицы были и в других местах, особенно на Сардинии, В 1560-х годах в ходе восстания в Лигурийском марграфстве-финале был изгнан жестокий правитель Альфонсо дель Каретто, но в 1571-м вмешался Филипп II, и власть была возвращена представителю старинного аристократического рода. В Казале Монферрата испанские войска помогли герцогу Монтуанскому Гильермо X – Правление 1560-1587, подавить восстание, вызванное его действиями по ограничению налоговых и судебных льгот. События на Корсике, Финале и Казале стали важными примерами проявления и демонстрации испанской власти. Генуя выполняла функцию банка Испанской империи, Корсика находилась на важном пути передвижения испанских войск в Италию, Финале был портом для высадки войск с острова, оказали крепостью, которая стояла на пути их следования на север. Впрочем, не всегда для подавления восстаний было необходимо вмешательство Испании. В 1573 году Гвидобальдо II, герцог Урбина, самостоятельно прекратил мятеж против введения новых налогов. После смерти бездетного герцога Феррары и Модены Альфонсо II Десте в 1597 году законная линия династии Десте оборвалась. Император Священной Римской империи Рудольф II признал наследником Чезара Десте, двоюродного брата умершего. Однако папа римский Климент VIII воспротивился и посчитал власть Чезара незаконной. В 1598 году, несмотря на усилия молодого герцога Чезаре, просившего помощи у соседних правителей, феррарское герцогство перестало существовать и стало частью папской области. Семейство Десте продолжило править Моденой до 1803 года. Республиками продолжали оставаться Венеция, Генуя и Лука. но такая модель правления в Северной Италии в целом не была распространена, не говоря уже о других странах. Контрреформация В это же самое время Италия была вторым после Испании центром контрреформации, церковно-политического движения по борьбе с протестантизмом и возрождению былого влияния католицизма. В Италии протестантов никогда не было, потому что ортодоксальный католицизм там всегда поддерживался церковными властями, а затем и инквизицией. Так, к примеру, по указу Папы Климента VIII, был сожжен на костре Доменика Сканделла или Миноккио 1532-1599, занимавшийся самообразованием мельник из деревушки Монтериале во Фриуле, который отринул идею о сотворении мира Богом И держался своеобразных пантеистических убеждений. Инквизиция новый институт, учрежденный папской властью, в одних регионах встречал поддержку Неаполь, в других же активное сопротивление Венеция. Контрреформация зародилась в епископском городе Трента, в котором с 1545 по 1563 год проводился знаменитый Триденский собор. Со временем движение приобрело немалый масштаб, включив в свою программу строительство новых храмов и восстановление старых. В Риме дух контрреформации вкупе с возрождением власти Папской области выразились в перестройке города в новом стиле барокко. Происходило это главным образом в период правления папы Сикста V, 1585-1590. Изменились и обрядовые конвенции. В частности, большую роль стало играть таинство Евхаристии. Следовательно, стал меняться и внутренний облик храмов. Например, в соборе святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме в Риме с 1599 года новым средоточием храма стал алтарь святого причастия. Если говорить в максимально общем смысле, то новая архитектура стала воплощением изменившихся функций и переосмысленных откликов. Новые тенденции выразились и в такой науке, как фортификация, строительство ревелинов и других сооружений, алла модерна, обеспечивающих прикрытие от артиллерийского огня, позже они войдут в историю как итальянская бастионная система укреплений. Политическое значение веяний в искусстве было налицо по всей Италии, и особенно в Венеции, нарочито отказавшейся от стиля церковной архитектуры, который ассоциировался с лояльностью к папской власти. Вместо этого акцент был сделан на реформы в области религии и культуры. В частности, была перестроена церковь Сан-Сальвадор, более строгая и аскетичная, чем Собор Святого Петра в Риме тоже касалось и храмов на материковой территории республики, например, Дуомо Нуово, 1604, в Брешии. Его высота, олицетворявшая, помимо прочего, и могущество, должна была превосходить мирские постройки раннего Средневековья, такие как Палаццо Бралетто и Торре Дель Пеголь, Народная башня. В период контрреформации интерьеры многих средневековых зданий были расписаны фресками, а в храмах появились новые алтари, например, в Веронском соборе. В более общем плане искусство контрреформации выражало масштаб самого явления, а также опиралось на ряд традиций, в том числе страстное стремление к преобразованиям, гуманистическому идеалу многознания и чувственной утонченности. Эти противоречия отражались, в частности, в знаменитой святотени одновременно натуралистической и театральной живописи Микеланджело Мерези третий–одна Караваджо, 1573-1610. Среди ярких образцов могут быть названы его «Обращение Савла» и «Распятие святого Петра», находящиеся сейчас в Римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо, а также «Семь деяний милосердия». находящаяся в Неаполе в церкви Пио Монтеделла Мизерикордия, в которой с 1601 года располагалась благотворительная организация, созданная для предоставления займов беднякам. Однако религиозными учреждениями все не ограничивалось. В Милане, бывшем одном из центров контрреформации, талантливые архиепископы из семейства Барамео занялись вопросом воспитания детей. Карло Борромео, 1538-1584, племянник Папы Пия IV, был в возрасте 22 лет назначен архиепископом Милана и приложил немалые усилия в деле оказания помощи бедным во время голода 1570 года и чумы 1576 года. В 1610 году он был канонизирован А облик его запечатлен на многочисленных портретах. Важной частью поддержания католических традиций была благотворительность. Если же говорить о чтении проповедей, то эта деятельность должна была сочетать в себе идеал нравственной жизни и пафос духовного обновления. Бесспорно, положительной стороной контрреформации было стимулирование реформ существующих церковных институтов, Церковь играла решающую роль в сфере социальной защиты и в деле объединения мирской духовности с церковной бюрократией. При этом всякие попытки восстановить церковное единство посредством доктринального компромисса с протестантством были отвергнуты, а все усилия были направлены на уточнение и закрепление основных постулатов католического вероучения. Подход был жестким и нетерпимым. став предтечей папской политики XIX и большей части XX века. В 1564 году по итогам Териденского собора был подтвержден никейский символ веры с добавлением филиокве. Папа Пий IV, 1559-1565, принял указатель запрещенных книг, а Карло Боромео работал над созданием нового Катехизиса 1566 года. В 1570 году Пи V отлучил от церкви английскую Елизавету I, что ознаменовало начало очередной религиозной войны. В 1712 году он был причислен к лику святых. Церковь, впрочем, никогда не была монолитным образованием, И поэтому даже контрреформация не была движением однородным, особенно в том, что касалось инициатив на местах. Так почти повсеместно поддерживались местные церковно-обрядовые традиции, особенно во Флоренции. В качестве примера многоликости контрреформации можно отметить укрепление патриархального характера итальянской жизни и одновременное предоставление большей свободы женской духовности. Женщины становились частью церковной жизни. Религиозные институты начали защищать одиноких женщин, не планирующих становиться монахинями, ведь их добродетель была под угрозой из-за отсутствия надлежащей защиты со стороны семьи. Правители принимали новые нормы контрреформации. Переместив столицу из Шамбери в Турин, Эммануил Филиберт перенес и святую плащаницу, в которую... По преданию было завернуто тело Иисуса Христа и которое придавало Савойской династии особый престиж. Известная с тех пор как Туринская плащаница, реликвия до сих пор хранится в Туринском соборе. Кроме того, герцоги Савойи и Пьемонта и в дальнейшем стремились покровительствовать святыням, которые могли быть полезны в политических целях. Упадок Итальянские войны остаются важной вехой итальянской истории, чередой потерянных столетий иностранного правления и упадка, завершившихся лишь с началом Ресорджимента в XIX веке. Особенно сильно Италия была затронута войнами в следующие периоды. 1494 1559 1611-й, Одна тысяча шестьсот пятьдесят девятый, одна тысяча шестьсот семьдесят третий, одна тысяча шестьсот семьдесят восьмой, одна тысяча шестьсот восемьдесят девятый, одна тысяча шестьсот девяносто седьмой, одна тысяча семьсот первый, одна тысяча семьсот тринадцатый, одна тысяча семьсот семнадцатый, одна тысяча семьсот двадцатый, одна тысяча семьсот тридцать третий, одна тысяча семьсот тридцать пятый. 1741, 1748 и 1792, 1815. Если говорить об отдельных государствах, то Венеция была вовлечена в крупные войны с турками, кульминацией которых стали столкновения 1645, 1669, 1684 года, 1699 и 1715, -го, 1718 -го годов. Итальянские государства потеряли все иностранные территории. В 1537 году турки захватили остров Наксос, а в 1571 Кипр, а в период с 1645 по 1669 год Крит Генуя уступила туркам остров Хиос в 1566 году, а в 1768 году продала Франции Корсику, в то время как с 1798 года сначала Франция, а затем Великобритания правили Мальтой, которая до того, как стать владением рыцарей ордена святого Иоанна, была зависимой от Сицилии. Ионические острова перестали принадлежать Венеции в 1797 году и на Венском конгрессе 1814-1815 были приобретены Великобританией, а в 1863 году переданы Греции. С этим связана и ситуация культурного упадка и социального застоя, пришедших на смену эпохе Возрождения. Эти процессы стали в том числе и частью общего упадка культуры Средиземноморья. Важнейшие пути торгового и культурного обмена более не пролегали по берегам Синего моря и через его воды, как и в большинстве общепринятых исторических интерпретаций, и в этой есть доля истины. В частности, было бы странно утверждать, что народы и государства Средиземноморья И после XVI века продолжали играть первостепенную роль в освоении Атлантического океана, как это было в прошлом. При этом для Италии были характерны тенденции, общие для всей Европы. В частности, рост населения в XVI веке, относительная стагнация в XVII веке и возобновление роста в XVIII веке. Экономические и социальные вопросы Эти и другие тенденции по-разному проявлялись от экономики к экономике, от государства к государству. XVI век стал благодатным для неаполитанского королевства. Экспортировался в частности шелк, изделия из металла, корабли, обувь, вино и оливковое масло. При этом на Неаполе лежало бремя финансирования затяжных войн Испании. За свою протекцию... Испанцы, как правило, ожидали подарка. И Испания нещадно выжимала из Неаполя деньги, товары и людей. Что же касается донативо, того самого подарка, то началось все в 1504 году с 311 тысяч дукатов, и позже это стало нормой. Между 1532 и 1553 годами Неаполь послал Испании в общей сложности 6,5 миллионов дукатов и впоследствии налог только увеличивался, достигнув в 1560-х годах выплаты 1,2 миллиона раз в два года. К 1607 году задолженность составляла 8 миллионов дукатов. Кроме того, в Неаполе рост населения в 16 веке привел к тому, что Часть земель перестала использоваться для производства вина и выращивания тутовых ягод, что необходимо для изготовления шелка. Вино и шелк экспортировались, и была передана под выращивание зерна. Во всей Италии сельское хозяйство было основным источником занятости и благосостояния населения, наиболее значимым сектором экономики, основой налогообложения государственного, церковного, десятина. поместного и имущественного, арендная плата, за счет которого осуществлялось большинство других видов деятельности. Земля и ее плоды как задавали структуру общества, так и обеспечивали его деньгами. Влияние сельского хозяйства распространилось и на города. На большей части Средиземноморской Европы, особенно на Сицилии, сельскохозяйственные рабочие жили в городах, а не в разрозненных поселениях, а отчасти потому, что крестьяне боялись разбойников, которые обычно нападали в ночное время. Сельское хозяйство, промышленность и торговля были тесно связаны друг с другом. Ограниченные возможности тогдашней науки и технологии приводили к тому, что производство функционировало исключительно на натуральном сырье. Эра синтетики, в том числе производстве ткани, еще не пришла. Основная промышленная деятельность была связана с производством потребительских товаров, продуктов питания, напитков, одежды, обуви и мебели, которые изготавливались из сырья, получаемого в сельской местности, такого как шерсть, шкуры животных и древесина. Поскольку основная часть населения проживала в сельской местности и занималась сельским хозяйством, неудивительно, что процветание этой отрасли – сыграла значительную роль в определении характера покупательной способности в Европе. Благодаря благосостоянию села создавался рынок как для промышленных товаров, так и для дорогостоящих сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо. Бедность же, которая была самым распространенным состоянием для основной массы сельского и городского населения, выступала в качестве постоянного ограничителя рынков товаров, продуктов и услуг. Любой рост стоимости сельскохозяйственной продукции, особенно зерна, отражался на городском населении, снижая покупательную способность и ограничивая рынок сбыта готовой продукции. Цены на сельскохозяйственную продукцию колебались постоянно, главным образом в зависимости от времени года. Цены на продукты питания в целом росли до максимума в начале лета, когда уже был израсходован прошлогодний урожай, колебания урожая диктовали дополнительные ценовые изменения, которые зачастую были очень резкими. Все это порождало чувство неопределенности. Земледелие не давало объемов, необходимых для создания надежного запаса прочности в случае трудностей со сбором урожая, и лишь немногие регионы Италии производили достаточно большой товарный излишек, имея таким образом возможность помогать районам, в которых достаточного количества зерна производить не удавалось. Перевозки были медленными и дорогостоящими. Расширение посевных площадей, будь то вырубка деревьев, удаление камней или рытье ирригационных канав, было по сути крайне трудоемким. Впрочем, из-за обезлесения климат стал более сухим, что сказалось на состоянии почвы. серьезной проблемой стала малярия от тосканы до сицилии от нее страдало все побережье как и многие сельские районы например равнины вокруг рима образовавшийся в результате высокий уровень смертности ударил по сельской экономике что объясняло низкую плотность населения на низменностях в отличие от возвышенностей власть и влияние помимо государств важную экономическую и политическую роль играли крупные землевладельцы и городская олигархия. Например, в 1526 году аристократическая семья Колонна прямо-таки запугивала папу Климента VII, 1523-1534, вплоть до того момента, как Рим был захвачен Карлом V. В Брешии, входящие в континентальные владения Венеции, по вполне типичному образцу тесно связанные члены влиятельных семей отвечали за разные стороны управления городом, а их авторитет был прямым следствием древности рода и числа поколений, состоявших на службе. Непрерывность власти конкретных семейств обеспечивала политическую стабильность. В жизни городской элиты Брешии отношения между родами играли решающую роль. Занимались они также вопросами правосудия и правопорядка. В их же ведомстве был первостепенный еще с древнеримских времен важности вопрос обеспечения города зерном. За наружной стороной скрывались социальные и политические противоречия. Если величественные фасады власти привлекали великих художников и ученых, порождая мифы о мудром могуществе, в действительности, как, например, на материковых владениях Венецианской республики, отдельные группировки взаимодействовали с шатким и всегда готовым пойти на уступки органам центральной власти. Так, в период с 1640 по 1645 год споры между олигархией Брешии и Венецией по поводу налоговых требований привели к протестам среди наиболее уязвимых слоев населения. Венеции пришлось пойти на компромисс с олигархами, При этом сами протестующие, не имея единого организованного фронта, по факту почти ничего не получили. Недалеко от все той же Бреши на озере Гарда находилась так называемая община «Великолепная Родина», обладавшая почти полной автономией. Таким образом, внутри Венецианской республики отдельные города и общины, в особенности правящая в них аристократия, пользовались относительной административной независимостью, и похожая ситуация была почти по всей Италии. Действительно, подобную жизнеспособность старинных дворянских родов можно отнести к одной из характерных особенностей итальянского общества, как городского, так и сельского. При этом дух предпринимательства поощрялся в разной степени в разных регионах, в зависимости от местных культурных традиций. В Неаполе на Сицилии, в Папской области, Парме, Модене и савойе пьемонте знаком принадлежности к дворянству было землевладение, в то время как в Ломбардии, Лигурии, Венеции и Тоскане дворяне традиционно участвовали в торговле и промыслах. Старый аристократический порядок сохранялся вплоть до XIX века, а в определенных формах он существует и до сих пор. Действительно, Несмотря на упразднение монархии, секуляризацию и упадок аристократии, так ярко показанной Джузеппе де Лампедуза в его знаменитом романе «Леопард» 1962, отдельные стороны старого уклада жизни продолжают существовать, хотя итальянцы и предпочитают их не замечать. Взаимодействие между мерками городских общин и центральным правительством Могло принимать разные формы, но оно всегда определяло политическую ситуацию. Правители предпочитали общаться с властями на местах через особых посредников. Обе стороны так или иначе приспосабливались друг к другу. В 1527 году во Флоренции появился первый постоянный санитарный совет. Изначально созданный для борьбы с чумой, он вскоре стал полноценным правительственным учреждением, которое к началу XVII века занималось поддержанием здоровья населения. Совет направлял врачей для изучения эпидемий, а также работающие в нем медики пытались систематизировать собираемую информацию. Так было выявлено, что открытые грунтовые воды, застойная вода и отходы жизнедеятельности человека и животных становятся причиной воздушных миазмов, которая, как считалось, становится причиной эпидемий. Однако ни местные власти, ни люди не были готовы откликнуться на рекомендации Совета. На практике разработка политики в области общественного здравоохранения в Тоскане в XVI и XVII веках широкого распространения не получила. Мало что можно было сделать из чумой, поразившей Италию в 1575 году, и 1630-х годах. В последнем случае основными распространителями болезни стали войска, двигавшиеся из Германии. Тоскана была относительно небольшим государством, где, как и в Парме в конце XVIII века, возможностей для эффективного управления было больше, чем в более крупных государствах, но компромисс с элитой, тем не менее, был важнейшим условием. Яркий пример — отправление уголовного правосудия при первых трех великих герцогах Медичи, которые правили с 1537 по 1609 год. Не желая покрывать высокие затраты на строгий надзор за соблюдением законов и не имея возможности контролировать бедных, великие герцоги поняли, что компромисс с представителями аристократической элиты на местах гарантирует признание их власти в вопросах. правосудия. Местные чиновники играли решающую роль в поимке беглецов и сообщения о преступлениях, однако местные полицейские силы были небольшими, работа плохо оплачивалась, да и все их представители были скованы сетями различных семейных договоренностей. Медичи стремились добиться лояльности местных элит, отстаивая их интересы в разного рода спорах. В целом, Насилие в самой Флоренции было меньше, чем за пределами города. Власть была более эффективной в городе, и преступления там совершали в основном отдельные лица или небольшие группы, в то время как влиятельные семьи выясняли отношения в небольших городах и сельской местности. Получившая в результате система не была ни современной, ни абсолютистской, поскольку этот термин в настоящее время широко используется, когда подчеркивается подъем государств нового времени и появление первых бюрократических организаций. В рамках рассматриваемого нами периода оба эти понятия смысла не имеют. Несмотря на развитие специальных институтов, по Италии в целом сохранялся высокий уровень насилия. Разбойная деятельность, которая напрямую ассоциировалась с элитой, была характерной чертой сицилийского общества. В Венето и Ломбардии в конце XVI века наблюдались рост насилия и возрождение междоусобиц. Вражда и бандитизм определяли тип постройки сельских усадеб. На первом этаже не было окон, и он служил сараем, при этом дверь была сделана из очень тяжелых бревен и железных обвязок. Лестница с первого этажа на верхний, где жила семья, была очень крутой, узкой, то есть пригодной для обороны. Кашина на севере и Массерия на юге были формой укрепленных поселений с оборонительной стеной и единственным въездом. Еще одной причиной для уныния были экономические перемены, затронувшие многих земледельцев. Владельцы поместий и горожане все чаще покупали землю, и многие крестьяне становились подданными рабочими. Данные процессы во многом определили структуру итальянского общества, и ситуация оставалась почти неизменной вплоть до резкого снижения роли сельского хозяйства после Второй мировой войны. Своя вертикаль власти прослеживалась и на более частном уровне. Ответственность глав домохозяйств за членов семьи распространилась на нравственную и социальную сферы. Глава домашнего хозяйства имел официальный титул «капо фамилия» и устанавливал правила для всех членов семьи. Большинство глав семейств были старше 38 лет, и все остальные члены семьи были от них юридически зависимы. Каждый из них назывался «филио ди фамилия» – «дитя семьи» и не мог заключать договоры на землю или вступать в какую-либо иную форму договорных отношений. Впрочем, это словосочетание имело несколько значений, в различных ситуациях и различные периоды. В средние века филии дифамилия были несвободными людьми, жившими на землях, которыми не владели и должны были подчиняться единому хозяину. С тех пор эта фраза стала означать всех слуг, работающих в домашнем хозяйстве, а не просто детей из важных семей, как сейчас. Люди, занимавшиеся ремеслами и торговлей, жили в иных условиях. Представители разных слоев общества жили в разных домах. Если в сельской местности больше практиковалось совместное использование помещений, то торговцы, как правило, использовали первый этаж дома для мастерских и хранения товаров и инструментов, а жили наверху. Выносили специфику в уклад жизни также и географические различия. Предпочтение, по всей вероятности, отдавалось малым полным семьям, Однако те или иные сочетания были возможны ввиду отсутствия земли, смерти одного из членов или экономических особенностей существования семьи. Детский труд активно использовался как в сельском хозяйстве, так и в ремесленном производстве. альто Пашо в Тоскане дети в возрасте 4-5 лет уже ухаживали за скотом. Их будущее не сулило ничего радужного, и они вряд ли могли вырваться из той бедности, в которой жили их родители.